«Ну что он на саблях клялся подчиняться? Он хочет работать самостоятельно!» Ларвин, попыхивая папироской, вяло прервал его. По его мнению, нет такого случая, где нельзя столковаться как в области продовольствия, так и в области нравственных норм. А дядю Савелия лучше отпустить. У него племянники злые. Мазурский побагровел, но плечо выпустил. Эффектно. Финки. Ближайший друг угрожает финками. Мазурский волчком закрутился в бочке. Ларвин вяло наблюдал за ним. «Крутись, крутись. А кольцо-то на другой руке будет». Мазурский вспылил. «Для него супружеское право на такую ледышку — честь небольшая. Он для гордости хотел жениться. одел бы ее, прошелся бы. А теперь от гордости же и отказывается. Хватит с него попреков. Он будет действовать самостоятельно». Дядя Савелий вышел. «Почему здесь этот старый скучный черт бродит?» размахивая сигарой. Кто он такой? Я спрашиваю, кто он такой? Мазурский выпрыгнул из бочки и закрутился по комнате. Людмила, засучив полные белые руки, опрокинула бочку дном вверх и накрыла скатертью. А затем под боченец нагло бронзовыми своими глазами уставилась на Мазурского пылая. Да-да. Он спрашивает, кто такой дядя Савелий. Исполняет он обязанности дворника при доме. Пожалуйста. Передает решение квартира уполномоченной. Пожалуйста. Но какое ему дело до моей самостоятельности? И почему из-за нее угрожают финками? Против финок могут быть выдвинуты кулаки Лебедевых. Ага, не нравится. Да-да-да, Лебедевых. Шесть братьев Лебедевых ездят по Уралу, но они всегда и вовремя возвращаются. Ах, я и прежде видел ваши глаза, Людмила Львовна, и всю действительность вашего затылка сусаночка, Мой нравственный долг — высказать вам правду. Мазурский подскочил к великолепному затылку Сусанны. Ему угрожать финками, Мазурскому, а Лебедевых знаете... Гнилое его дыхание струилось в мое лицо. Его черные мокрые волосы растрепались. Огорчение и тревога, крутившие его, лежали далеко от любви. Но что это могло быть? К чему волновался высоконравственный чистильщик сапог так обожавший слесарные станки. Я отодвинулся. Он приблизился к Сусанне. Людмила Львовна вдруг цепко схватила его за ворот расстегнутого френча, откинулась назад грязные и стертые шелковые юбки, показала нам всю мощь ее каменных бедер, подмигнула, щелкнула пальцами свободной руки и длинный ловкий Мазурский колыхая галифе, пронесся через комнату и вылетел за порог. «Вот тебе и лебеди вы», — сказала она, затворяя дверь. Ларвин вяло раскурил затухшую папиросу. «Сколько непроизводительного продовольствия затрачено!» «Где вы обедаете, Егор егорчик Людмила сучно поцеловала сестру в шею. — Я тебе другого жениха найду, сусаночка. Или тебе Ларвина отдать, а? — Ларвин, возьмешь? — Берет, берет. — Иди, Сусаночка, иди. — Мне все равно. Дремотно зевая, ответила Сусанна. — Куда я могла? Гребенку затырить, а доктор, ты не провинциал.